Глава 16. «Это действительно ты?» Пока стояли в очереди в столовой, телефон зазвонил еще несколько раз. «Лучше ответь. Не отстану, судя по всему». Света удивилась ее поведению, но каждый вызов Маргарита игнорировала, пока в итоге не прозвучал короткий сигнал пришедшего СМС. Уже идя по коридору второго этажа, она вытащила телефон. «Я в офисе. Нью Ира». Маргарита мрачно смотрела на сообщение. Всего пара слов, но заставили вскипеть. На что эта женщина надеялась? Рассчитывала, что так вынудит ее встретиться? Что ж, она приедет. И уволит всю охрану, пропустившую чертову родственницу в офис. «Кажется, мне снова нужно уйти». Маргарита сжала телефон так, что тот едва не хрустел пластиком под пальцами. «Куда ты собралась?» Окликнул ее Егор, подойдя с другой стороны коридора. «Ничего особенного, нужно решить один вопрос». Губы Маргариты тронула сдержанная улыбка, когда заметила беспокойство на его лице. Егор неожиданно взял ее за руку, повыше локтя и улег в сторону к одному из окон. «Куда ты опять идешь?» Глухо проговорил он, чувствуя, что сердце снова хаотично забилось. Она опять во что-то ввязалась. Что-то ведь точно случилось. Или он становится параноиком. «У тебя такой вид, будто собираешься запретить мне? Или хочешь пойти со мной?» Маргарита склонила голову на бок, наблюдая за выражением его лица. «У меня есть причина сделать первое или второе?» Серьезно спросил Егор, не поддаваясь на ее провокацию. «Только если хочется увидеть двух женщин, вцепившихся друг к другу в волосы». «Не смешно». Он нахмурился еще сильнее, понимая, что специально говорила о ерунде. Игорь волновался из-за ее простуды или за того, что увидел повязку. Неужели не поверил, что поранилась, когда упала? Или все еще подозревал, что это Николай постарался с кулаками? Кажется, оба варианта могли оказаться верны. Я встречаюсь со своей теткой, тебе нечем беспокоиться, правда? Стараясь успокоить, Маргарита улыбнулась ему и протянула бумажный пакетик с пирожками. Съешь, пока не остыли. Спасибо, что это. Твой обед. Обед! Егор удивленно заглянул в пакет. Купила специально для него. Я позвоню, как только освобожусь, или можешь звонить сам, хоть каждые пять минут. Ты. Егор умолк, и Маргарита изумленно наблюдала за тем, как принялись краснеть его глаза, наполняясь неожиданными слезами. Растерянность отразилась на лице, передаваясь и ей. Ты чего? Я же. Просто так сказала, ты. В следующий момент, щурясь и начиная тереть свободной рукой глаза, Егор принялся чихать. «Черт!» Он снова чихнул, едва не роняя пакет. «Вот черт!» Потянув носом воздух, Маргарита поморщилась и обернулась. Так и есть. Неподалеку у одного из окон на стремянке стоял некий мужичок в перепачканном краской комбинезоне. Трудяга источал такой аромат, будто произошел взрыв на лакокрасочном заводе. «Идем отсюда!» Она схватила Егора за рукав, потянув к противоположному концу коридора. Тот продолжил чихать, а лицо и глаза окончательно раскраснелись. «Где у вас медпункт?» «У меня есть... есть... таблетки есть. Я съем и пройдет, пройдет». «В каком отделении?» — Маргарита отобрала у него рюкзак. «В переднем, там и бутылка». Она расстегнула молнию, обнаружив среди всякой мелочи смятую пачку таблеток и недопитую фанту. «Ты собираешься запить ею таблетку?» «Да плевать!» Егор отобрал упаковку и высвободил одно драже, забрасывая в рот. Маргарита открыла бутылку с сомнением, предлагая выпить. Он сделал несколько больших глотков и вернул обратно, поскольку снова начал чихать. «Выйди на улицу, там свежий воздух». Ее телефон снова ужил сигналом пришедшего СМС. Маргарита зло поджала губы и глянула на экран. «Иди, если нужно, я не при смерти». Егор кивнул в сторону лестницы. «Пошли, я выйду с тобой на улицу. Постою там немного, и все пройдет». Он снова чихнул и, зажмуривая, стряхнул головой. «Идем». Маргарита с сомнением посмотрела на него. Во дворе дышалось немного легче, благодаря свежему ветру. Оставалось дождаться, пока подействует лекарство. И откуда взялся тот дядька? Его везение было потрясающим. Егор проводил Маргариту к машине. Открыв дверцу, она повернулась и глянула на него. Покрасневшие глаза, припухший нос, будто только что ревел два ручья. «Ты точно в порядке?» «Езжай уже», — безлобно проворчал Егор, снова щурясь и чувствуя, что в носу и в горле все еще пекло. «Ладно», — Маргарита буквально на секунду прижала ладонь к его щеке. «Одно касание», но ощутила, будто ее душевные батарейки зарядились до половины. «Что ты делаешь?» А ты ждал поцелуй на прощание? Усмехнулась она. Не в твоем теперьшнем состоянии, хотя. Прежде чем Егор мог возразить, теплые губы уже касались его. А в следующее мгновение земля и небо вновь, словно поменялись местами, перевернув все в сознание. Эти губы, такие сладкие, что не мог оторваться. И холодно шел к волос, струившихся между пальцами. В воздухе пахло какими-то цветами, а ее дыхание малиной. И на вкус была как малина. Яркое солнце слепило обоих, а поцелуй опьянял. Все его существо до кончиков пальцев переполнялось ошеломлявшим чувством. Казалось, горячий мед хлынул по венам, собираясь утрепыхавшегося сердца восхитительным солнцем. Любовь, трепетная нежность, желание удержать прекрасное ощущения стало почти мучительным. Егору понадобилось время, чтобы сообразить, где находился. Дыхание сделалось прерывистым. А голова шла кругом, вынуждая схватиться за открытую дверцу машины. Что это было? Что, черт возьми? Насколько сумел, он предал себе невозмутимости, не собираясь показывать истинное чувство перед Маргаритой. Казалось, что и она выглядела не менее ошеломленной. Садись в машину, севшим голосом велел Егор. Да, не споря в этот раз, Маргарита послушно села за руль. Осторожнее за рулем. Приказ принят. Егор захлопнул дверцу и убрал дрожащие руки в карманы джинсов. Затем наблюдал, как черная машина выехала за ворота, скрываясь от его взгляда. Он постоял так еще какое-то время, пытаясь привести мысли и чувства в порядок. Это удалось трудом, но даже забыл о приступе аллергии. Что с ним произошло? Это точно был некий обрывок воспоминаний. В этом сомнений не оставалось. Те чувства, что испытал, были слишком яркими. Действия... Маргарита спровоцировали этот всплеск. Но кто эта девушка? Он смог забыть, как целовал кого-то. Смог забыть, что он, черт возьми, кого-то любил настолько сильно, что до сих пор колотило от избытка чувств. Но никто в семье слом не обмолвился об этом с того момента, как пришел в себя после аварии. И, кроме школьных приятелей, никто не приходил проведовать ни в больницу, ни потом. Телефон разбился тогда, и мать сказала, что ремонту не подлежал. Его просто выбросили. Если бы она существовала, эта девушка, неужели ему не сказали об этом? Зачем родителям или брату что-то скрывать? Или это он скрывал от них, что встречался с кем-то? Могло все обстоять так? Почему же она не искала с ним встречи все это время? Они поссорились? Или вообще расстались? Нужно снова расспросить дома. Но ну, разве с Вадимом это сделаешь, посмеется, скажет, что дошел до того, что себе несуществующих девушек придумывает? а мать опять кинется в истерику и потребует, чтобы не напоминал о том случае, что не жалеет ее нервы, что не способен отпустить случившееся, а значит, снова потребует давиться таблетками и вести беседы с нудным доктором Шмигельским. Повторял так каждый раз, когда пытался поговорить об аварии. Спросить отца о призрачной девушке еще более неловко. И если он спросит их об этом, то разве тем самым не обвинит во лжи? Чувствуя, как свежий ветер холодил лицо, Егор вздохнул полной грудью. Кажется, он ни с кем не мог поделиться чем-то настолько личным или поговорить по душам. Он хотел вспомнить, пытался, но все возвращалось некими хаотичными обрывками, которые только вызывали тревогу и расстраивали своей бессмысленностью. Егор вздрогнул на ветру в смешанных чувствах, глядя на видневшуюся часть дороги, где потоком неслись машины, точно так же, как и его мысли. Последние два года преследовало чувство, что так и не очнулся после той аварии. Что все происходящее вокруг него – это просто какой-то странный сон. В нем все кажется обычным, правильным. Но стоит попытаться прикоснуться к чему-нибудь, как понимал, что это иллюзия. И все вовсе не то, чем кажется. Жить в вечном режиме дежавю невыносимо. Врачи говорили, что это последствия потери памяти. Так кого же еще винить, как не себя? И у кого просить помощи? Что делать так унизительно? Решая вернуться, Егор поправил на плече лямки рюкзака и поднялся по ступенькам на крыльцо. В зеркальном отражении двери его лицо все еще выглядело так, будто позорно рыдал не меньше часа. Ладно, поприкалывается в группе, черт с ними. Настроение совершенно не то. Возвращаясь на второй этаж, Егор прошел к аудитории и тихо приоткрыл дверь. Преподаватель глянула на опоздавшего студента поверх очков. «Простите, пришлось задержаться в медпункте». Оценив его физиономию, женщина даже не стала углубляться в подробности, кивком приглашая заходить и не топтаться у двери. Благодарный Егор прошел в аудиторию, быстрым взглядом окинув ее и находя Вита со светой за длинным столом у окна. Место возле подруги оставалось свободным, и на нем стояла ее сумка, охраняя территорию. «Отлично!» в тебя что бросили, и ты рыдал в туалете?» Осклабился Медведев, когда он проходил мимо. «Мечтай!» — кинул Егор коротко и остановился у стола, за которым сидела Света. Подруга убрала сумку с края скамьи, приглашая присоединиться. «Я решила, что ты уже не вернешься. ты в порядке, полегчала». «В смысле?» — удивился Егор. «В коридоре так пахло краской, я подумала, что ты ушел из-за этого. Ты только посмотри на свое лицо». «Тебе точно неплохо». Вид пригнулся к столу, чтобы увидеть его за Светой. «Откуда ты знаешь, что проблема была в краске?» — нахмурился Егор. «Рита сказала». Подруга пожала плечами. «Мы как раз в столовке болтали, и она упомянула, что у тебя аллергия на краску. Как причувствовала, представляешь?» Маргарита знала. Егор уронил расстегнутый рюкзак, придя в замешательство. «Откуда?» «Ведь никогда не говорил об этом». «Она точно это сказала?» Переспрашивая, он поднял свои вещи. «Ну да». «Я спросила ее, как вы познакомились, Рита сказала, что ты тогда гостил у тети из-за своей аллергии, потому что дома делали ремонт. Так же? Видишь, и от этой неприятности польза вышла. Так бы могли не встретиться никогда». Света улыбнулась, но ее глаза были полны сочувствия. «Лучше бы до сриты ушел, чем здесь сидел. Вдруг опять надышишься». «Я буду в порядке». Егор заставил себя едва улыбнуться в ответ, затем отворачиваясь к кафедре. Преподаватель стал объяснять новую тему, и это спасло от дальнейших расспросов. Сейчас ему катастрофически необходимо было остаться одному и собрать мысли воедино. Но не мог просто сбежать из аудитории. Черт! Слова Света не выходили из головы, которая уже раскалывалась от избытка впечатлений. Откуда Маргарита узнала о том, что до аварии он жил у тётки? Этого и сам не помнил. Но родители рассказали, когда пришел в себя в больнице, что действительно делали ремонт и отослали его. Отец все проклинал себя за это. Ведь если бы сын остался дома, то не пришлось ехать бы за ним, и не случилось беды. Егор ни с кем не обсуждал это, даже со своими школьными приятелями. Как и не говорил, об аллергии. Кто говорит о своих болячках? Скрывал, конечно, чтобы казаться круче. В школе вечно пахло краской после лета, поскольку красили полы и прочую ерунду. Приходилось весь сентябрь сидеть на таблетках, как наркоман, чтобы забить симптомы. поэтому Маргарита не могла узнать об этой проблеме со школы. «Так откуда?» Сердце болезненно сжалось. Егор по привычке поднял руку и прижал к груди кулак, пытаясь сфокусировать плавающий взгляд на доске у кафедры. Казалось, что в этот момент все голоса смолкли, а присутствующие стали безликими тенями. «Почему ты не можешь снова любить меня?» Тихие слова зазвучали в сознании. Их произнесла Маргарита прошлой ночью, когда ее мучил жар. В тот момент он не придал какого-то значения этим словам. А сейчас нет. Как он мог даже предполагать подобное? Но если позволить себе окончательно спятить, то какова вероятность, что именно Маргарита была девушкой из обрывка его воспоминаний?